и не признал себя виновным ни в чем. Во время следствия он делал признание, но на суде взял их обратно и сказал, что единственная просьба, с которой он обращается к суду, это сообщить ЦК ВКПБ, что в НКВД есть еще неликвидированный центр, ловко фабрикующий дела и заставляющий невинных людей сознаваться в преступлениях, которых они не совершили. У обвиняемых нет возможности доказать,